Глава двадцать четвёртая Голова снова взрывалась от невыносимого гула. Глаза опять не хотели ни в какую открываться. Да что же это такое? Просыпаться подобным образом второй раз за сутки мне категорически не нравится. Так ладно бы что-то произошло, но из моих воспоминаний следует, что я просто пришла на встречу с подругами в кафе. Напрашивается вопрос, какого лешего мне опять так фигово? Возмущение смешалось с яростью, заставляя кровь в моих жилах закипать. Всё, кончилась моя терпелка. Видеть пока что я не могла, зато слух работал как нужно. Так, что там происходит вокруг? Вокруг была какая-то суета. Кто-то ходил по комнате, и под его шагами скрипели старые половицы. Дожавём. Я сильнее вслушалась в происходящее вокруг меня. Мне не показалось, Помимо меня в помещении кто-то был, и он то и дело ходил из одного угла в другой, заставляя скрипеть старый пол. Неужели каким-то причудливым образом мне снова удалось попасть в мир моего дракона? Радость затопила всё моё тело, мгновенно прогоняя остатки усталости. Легко распахнув глаза, тут же села на кровати, пережив вспышку острой боли, стала осматриваться по сторонам. Первым, что попало в моё поле зрения, была изысканная мебель с вышитыми на ней золотистыми узорами. Так, тут у меня два варианта: либо внутри кафешки есть комнаты для отдыха с причудливым средневековым обустройством в королевском стиле, либо всем сердцем надеюсь на этот вариант, я всё же вернулась в другой мир для того, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Продолжила осмотр места, в котором оказалась. Взгляд скользнул по мебели и переместился на мраморные полы со струящимся золотистым узором на них. Стены были покрыты светлыми тканями на вид из шёлка. По ним шёл тот же рисунок, что и на полу. При ближнем и более детальном рассмотрении оказалось, что это уже знакомые для меня руны. Те самые, которыми маги усиливают свои магические жезлы. Лёгкие белоснежные занавески скрывали за собой большие двухстворчатые витражные окна в пол. Свет, проникающий через них, создавал на полу причудливые узоры, которые за теньник мозг превращает в нечто совершенно новое. Одно из них было открыто для проветривания, и в моё поле зрения попал кусочек большого ветвистого дерева. Я явно снова оказалась в другом мире. Ура! Очнулись. Мягкий, спокойный, но незнакомый мужской голос заставил меня собраться, ведь последним местом в этом мире, которое осталось в памяти, Мост через реку, и это явно не он. Где я? Всего два слова, но дались они мне с огромным трудом. Так сильно ослабло. Сколько вообще времени я уже здесь нахожусь? Вы в королевском госпитале. Я ваш лекарь. Меня зовут Сориал. Не стоит волноваться. Как вы себя чувствуете? После его ответа слегка расслабилась и почувствовала себя лучше. Прикрыла глаза и принялась проверять состояние собственного тела. Для той, кто упал с высокого моста и истратил при сражении всю манну, чувствовала себя вполне себе неплохо. Уставилась на высокого худого мужчину в белом халате, который называл себя моим лекарем. Он чуть склонил голову в бок, терпеливо ожидая моего ответа. Подходить ко мне и проверять состояние собственноручно по какой-то причине мужчина не собирался. «Интересно, почему?» сносна прокаркала я своим осипшим голосом и снова доживиу кстати полы в моей палате были мраморными это означало что издавать скрип старых половиц они не могли неужели у меня слуховые галлюцинации данное открытие встревожило меня на шутку уже собралась пытать доктора на эту тему однако ответ нашёлся быстрее чем я успела задать интересующий меня вопрос лекарю За окном послышался порыв ветра, от которого на всю комнату разнёсся тот самый скрипучий, потрескивающий звук. Он изначально мною был идентифицирован как скрип старых половиц, оказался всего-навсего звуком, издаваемым старой веткой дерева. Доктор внимательно смотрел меня, всё так же не приближаясь. Затем мужчина что-то написал на листке бумаги, который был прикреплён к планшетке. Закончив писать, он достал из кармана какой-то круглый приборчик, нажал на парочку кнопочек, и меня окутало лёгкое тепло. Мужчина в это время с самым серьёзным и внимательным видом смотрел на круглый мониторчик, паривший над другой частью. Не поняла, это меня сейчас так обследуют, что ли? До чего, оказывается, техника дошла? Спустя минут пять неизвестная для меня магическая машина погасла, а лекарь принялся снова что-то строчить в моей карте пациента. Что ж, покончив с бумажной работой, заговорил мужчина. Ваше состояние стабилизировалось, и теперь жизни ничего не угрожает. Вам нужно много гулять, побольше отдыхать, а также правильно питаться и, конечно же, принимать все назначенные вам настои. Не поняла? Это что же получается? Пока я в том мире горе предавалась, здесь мое тело почти умерло. Не успела должным образом начать возмущаться, как по моей палате разнёсся противный писк, на который лекарь тут же среагировал, извлекая из кармана звенящий магфон. В принципе, на этом всё. Позже я ещё раз зайду к вам. Набегу, произнёс он, всё ещё смотря в магическое устройство и оставляя меня одну в комнате. Как только врач покинул палату, я аккуратно сползла со своей кровати и двинулась в сторону одной из дверей. По пунктам моего назначения было уборная. Закончив со всеми своими делами, собиралась покинуть роскошные помещения, как внезапно мой взгляд наткнулся на большое растовое зеркало. Зеркальное. Я выглядела совсем не так, как мне запомнилось. Дело было вовсе не в том, что за время болезни тело осунулось, а под глазами залегли тёмные тени. Нет, теперь во всём обличии можно было с лёгкостью разглядеть черты той меня. которой я была на земле. Это как? В голове всплыл уже забытый разговор с Богом. К тому же, в изначальном мире тебя больше не существует. Вот что он мне тогда сказал. Но исходя из того, что в свое земное тело я все-таки вернулась, не значит ли это, что меня обманули? «Алаирус, ты лжец!» Почувствовав какую-то детскую обиду, выкрикнула я, глядя своей зеркальной копией в глаза. Амalgamная поверхность пошла рябью, и вместо моего отражения в зеркальной раме на меня глядел уже знакомый, засвеченный силуэт бога. Не зеркало, а видеомессенджер какой-то. "Дитя, как же радостно снова видеть тебя", раздался его голос в моей голове. "Не надо мне тут про радостно видеть". Уперев руки в бока, сердито произнесла я. "Что произошло?" Как мне удалось вернуться в своё тело на земле, если ты говорил, что его больше не существует? И как мне удалось вернуться? Что случилось с моим здешним телом, а с тем, что осталось на земле?» Вопросы посыпались из меня, словно из рога изобилия. Алаирус же терпеливо ожидал конца, лишь тепло улыбаясь. Раздражение с новой силой вгрызлось в душу. Улыбается он мне тут. «Я там чуть с ума не сошла, а он...» Всё просто и сложно одновременно, дитя. В общем, два твоих тела слились воедино. Подсознательно ты выбрала между двумя мирами этот. Теперь ты будешь жить в нём. Насчёт твоего тела на земле, кто-то из богов скрыл его, и тем самым стало возможно та ситуация, в которой ты оказалась. Хусар, возглавлявший культ ночи, смог нанести тебе серьёзный урон. Из-за того, что ты использовала все свои магические силы и стигму, твоя душа оказалась на грани. Земное тело смогло спасти тебя от гибели, соединившись с раненной душой. Из-за того, что в том мире нет магии, последствия от тёмного заклинания были в значительной мере более слабыми, нежели здесь. Останься ты здесь, и никто не смог бы тебя спасти с другой стороны. Из-за того, что ты слишком сроднилась с этим миром, Твоя душа пропиталась магией и стремилась вернуться в магическое тело. Циркуляция энергии была искажена из-за разделения тела и души. Однако кто-то помог тебе с возвращением, а мне оставалось только объединить два тела в одно. Ох, так вот к чему мерещатся старые ректора академий. Я нервно хихикнула и снова задумалась об этой ситуации. на чем больше обдумывала пояснение бога, тем сильнее шевелились волоски на моём затылке. По телу непрерывно ползли мурашки, заставляя покрываться холодным потом. Вот это слова для описания всего, что произошло, никак не находились. Сколько времени ушло на то, чтобы хоть как-то осмыслить текущее положение дел, мне было неизвестно. Однако, когда я пришла в себя, зеркало снова заребило, а силуэт Алаируса в нём исчез. Последними словами, которые он мне сказал, были: "Будь счастлива, дитя". Связь прервалась так же неожиданно, как и установилась. Весь день в голове крутились разные мысли, а сердце требовало немедленной встречи с возлюбленным. Как он себя чувствует? Прошло ли его ранение? Скучал ли он по мне так же сильно, как и я по нему? Вопросы, на которые у меня не было ответов, заставляли голову болеть. Лекарь заходил ко мне ещё пару раз, принося с собой горькие, но очень эффективные лекарства. Слабость в теле медленно сходила на нет. Однако к вечеру от безделья в пустой просторной палате мне хотелось лезть на стену, хотя покидать помещение мне не было запрещено, но выходить наружу я пока опасалась. Вот только спать мне больше не хотелось, а заняться чем-то другим не было никаких сил. Проворочившись в постель еще добрых десять минут, решительно отпихнула от себя одеяло и, накинув на плечи пальто, вышла в коридор. Сад королевского госпиталя встретил меня ночной прохладой. Я плотнее запахнула полу верхней одежды и двинула в путь по одной из дорожек. Во дворе стояла уютная тишина, нарушаемая лишь редкими порывами ветра да скрипом веток. Фонари уже привычно загорались передо мной и гасли. Стоило мне только отойти от них на расстояние метра. Послышался подозрительный шорох. Я напрягла слух, но ничего не услышала. Решила, что мне показалось, и расслабленно продолжила прогулку. Шуршание повторилось. Доживю, сердце сжалось от предвкушения скорой встречи с возлюбленным. Ускорив шаг и напрягая слух по максимуму, свернула на разветвление дорожек направо. И вот он, Мой приз, если в первый раз подобное зрелище стало шоком для меня, то теперь висевшая на дереве морская пятая точка, которую довелось лицезреть, пройдя всего несколько шагов вперёд, была счастьем. Услышав шаги, дракон на секунду замер, а затем возобновил свои попытки выбраться. Мои глаза наполнились слезами радости, и не изменяя себе, вплотную подошла к нему. Я прошагала вперёд и со всей дури шлёпнула мужчину по задо. Он снова на секунду замер, а затем тишину двора развел его громкий, потрясённый голос. «Не может быть!» И ветка под его весом снова издала хрясь и отправила дракона в полёт к земле. Однако это не помешало моей душе наполниться чувством безмерного счастья от того, что мы снова встретились. Мужчина тут же вскочил и, развернувшись ко мне всем телом, заключил меня в крепкие трепетные объятья. на который я с удовольствием ответила. Ты вернулась ко мне, с предыханием произнёс он, слегка отстраняясь, ну лишь для того, чтобы заглянуть в моё лицо. Я так счастлив. Разделяя его верные наши чувства, улыбнулась. Всё-таки моя любовь к этому дракону настолько велика, что я вернулась к нему из другого мира. Зная, что словами не выразить всю ту гаму чувств, которую в данный момент испытывали мы оба, крепко обняла его и получила в ответ переполненный любовью поцелуй.